Глава 26. Водяной столб поднимался в воздух метров на семь. Лэнгдон глядел, как вода мягко падает с высоты обратно, довольный тем, что их цель уже гораздо ближе. Они только что миновали зеленый туннель, черпяти и перебежали открытую лужайку. Теперь они стояли в рощице из пробковых деревьев и смотрели на самый знаменитый одноструйный фонтан Боболи – бронзового Нептуна с трезубцем в руках. Ленгден знал, что это изваяние работы Столь де Ларенцы, которое местные жители непочтительно называют фонтаном с вилкой, расположено примерно в центре парка. Стоя на самой опушке рощи Сиена, вгляделся сквозь листву вверх. Что-то я не вижу вертолета». Ленгден его даже не слышал, но плеск воды заглушал другие звуки. Может, полетел заправляться, сказал Сиена. Это наш шанс. Куда теперь? Лэнгдон повел ее влево, и они стали спускаться по крутому склону. Вскоре в просветах между деревьями показался дворец. Это и был палаццо Питти. «Миленький домик", прошептала Сиена. "Типичная недооценка вклада Медичи в культуру", съязвил он. Хотя до дворца оставалось еще добрых полкилометра, Его каменный фасад доминировал над ландшафтом, простираясь далеко в обе стороны. Благодаря облицовке рустикой, то есть грубыми, необработанными с лицевой стороны камнями, все массивное здание дышало непререкаемой властностью, впечатление, которое усугублялось эффектным чередованием закрытых ставнями окон и увенчанных полукруглыми арками апертур. Как правило, дворцы государственного значения строились на возвышенности, чтобы гуляющие смотрели на них снизу вверх. Однако палаццо Питти находился в долине реки Арно, так что из садов Боболи он был виден сверху. Впрочем, в таком ракурсе дворец выглядел еще грандиознее. Один архитектор как-то сказал, что он словно создан самой природой, как будто в горах произошел оползень. Гигантские камни скатились по пологому склону и сами собой сложились в изящную могучую баррикаду. Хотя Низина место стратегически невыгодное, палаццо Питтино столь прочно надежен, что Наполеон будучи во Флоренции устроил в нем свою штаб-квартиру. "Смотрите", сказала Сиена, указывая на ближайшие к ним двери дворца. "Похоже, нам повезло". Лэнгдон уже заметил то, о чем она говорила. В это странное утро ему больше всего порадовал глаз не сам дворец, а нескончаемый поток туристов, который выливался из него в парк. Палаццо Питти был открыт. Это значило, что Ленгдону сие ничего не стоит проскользнуть внутрь, пройти его насквозь и таким образом выбраться из садов. Лэнгдон знал, что выйдя из дворца, они увидят справа реку Арно, а за ней башни старого города. Они с сиеной бегом пустились вниз по крутому склону. Спускаясь, они пересекли амфитеатр Баболе, подковой обнимающий подножие холма. Именно здесь состоялся первый в истории оперный спектакль. Потом миновали обелиск Рамзеса II и малосимпатичный шедевр у его основания. Путеводители называли его гигантской каменной чашей из римских терм каракалы. Но Лендон всегда видел в этой чаше то, чем она и была самую огромную в мире ванну. Лучше бы они поставили эту штуковину где-нибудь в другом месте. Наконец беглецы приблизились к тыльной части дворца и, перейдя на спокойный шаг, незаметно смешались с первой волной туристов. Двигаясь против течения, они проникли по узкому проходу во внутренний двор с маленьким летним кафе, где посетители наслаждались утренней чашечкой эспрессо. В воздухе был разлит аромат свежесмолотого кофе, и Ленгдону вдруг ужасно захотелось сесть за столик и позавтракать по-человечески. "Потерпишь", сказал он себе, и они ступили подарку ведущую к главным дверям палаццо Питти. Здесь толпа туристов была гуще. Люди скопились под портиком Заинтригованный тем, что творилось снаружи, Привстав на цыпочки, Ленгден попытался разглядеть, что происходит перед дворцом. Главный вход в палацце Питти выглядел все таким же суровым и негостеприимным. Неровно подстриженные лужайки, не чудес ландшафтного дизайна, только широкая голая площадь, которая укрывала весь склон холма, сбегая к улице Гвичердине точно вымощенный камнем горнолыжный спуск. И тут Ленгдон увидел, что привлекло внимание стольких зевак. Ко дворцу только что подкатили с полдесятка полицейских автомобилей, а вверх по холму уже шагала небольшая армия полицейских на ходу доставая оружие, они рассредотачивались веером и оцепляли дворец.